Глава двадцать девятая. Волна яркой смерти. Гости. Я думал, будут разбойники, но нет. Это оказались суслики-каннибалы. Небольшие в сравнении с другими мутантами, они все же достигали метровой величины. Пока их было немного, около десятка особей, время от времени вставали на задние лапы, глядя в нашу сторону. Грызуны пока не опасны, так как с десятком можно легко справиться, Но вот если наберется около полусотни, тогда ничто не спасет от их ярко-оранжевых, острых, как бритва, и твердых, как долото зубов. «Быстрее, доедаем!» — прокричал самогоныч. Он и сам отложил в сторону очередную палочку, сунул нож в ножны и торопливо набрал из котла картошки. Здесь же, у костра, и поел стоя. Также и остальные перекусили, положив рядом готовое к бою оружие. Только и слышно было, что частое-частое бряканье ложек о тарелке. Еле молча, с тревогой поглядывая на сусликов. Те пока не спешили нападать. Наверное, основная волна миграции пойдет ближе к Новомартыновску. А потом, килька убрав немытую посуду в засидельный мешок, достала лук и колчан. Я как-то видел старые картинки. Там лучники в зеленых треугольных шапках с перьями закидывали колчаны за спину. Но лесная эльфийка не так сделала. Она приторочила колчан на правое бедро. Девушка быстро осмотрела тетиву и натяжные ролики на луке. Тот был вполне земной, блочный, разве что сделан так, чтобы стрелы на него накладывались справа, а не слева, как обычно принято. Килька вздохнула и натянула лук своими тонкими руками, проверяя готовность. Я шмыгнул носом. По идее, даже коренастый самогоныч не сможет этого сделать. Хотя мужик совсем не словосильный, Плечи лука, хоть и короткие, смастерены не из дерева или пластика, а из рессорной стали, и даже ролики не сильно облегчают натяжение. «Это как так получается?» — тихо спросил я. «Я прикоснулась к той ветви умения великого древа, что дает силу для оружия», — ответила она, гордо вскинув голову. И даже в глубине черного капюшона были заметны хитрые искорки в глазах. «А можно без этой эльфийской словесной херни?» Огрызнулся я и подошел к гнедышу, чтобы отвязать его от фургона. «Сейчас будет лучше, если на козлы сядет Рина, а я сам верхом». «Телекинез», — со вздохом пояснил самогоныч, взяв на себя роль рассказчика. «Как-то мы откопали журнал про развлечения древних, где были описания ролевой игры. Прикольная вещь. И вот там игроку выдавался на выбор волшебный навык. У эльфов примерно так же». «Древо раздает им доступ к магии, и чем больше белого ты делаешь для длинноухого народа, тем сильнее тебе дают магию. А в общем, у Кильки навык оружейного телекинеза, и лук натягивается, и стрелы чуть ли не самонаводящиеся». Килька плавно наложила стрелу на тетиву, неспешно, словно на показ, натянула до самого уха, шумно выдохнула и разжала пальцы. Лук тренькнул, и оперенная белым пером стрела сорвалась с места. Я сразу же вытянул шею, вглядываясь в сусликов. Один из них, пробитый насквозь, задергался в агонии. Почему-то вспомнилось видение из дневника, где стрелы торчали из бронежилетов. Зато понятно, как они броню пробивали. Магия, чтобы ее закоротила. Остальные суслики дружно засвистели и засуетились. Это только первая волна миграции. Они еще в шкурках серовато-коричневого цвета, как выгоревшая на солнце древесина. А вот когда начнется полноценная миграция, тогда они уподобятся саранче, сменив окрас на более агрессивный. Сами станут сочно-рыжими, любой лисе на зависть. Вдоль хребта проляжет угольно-черная полоса. Пушистый мех на заднице и коротком хвосте станет белоснежным, грудка напротив ярко-желтой. Довершат образ зубы, которые приобретут кроваво-красный цвет. Отвинутые по фазе мозги заставят зверьков кидаться на всех подряд. «Не трать стрелы!» — пробурчал самогоныч, но килька и сама уже опустила оружие. «Ну вот ясен свет, что выпендривается!» Я быстро подтянул сбрую на гнедыше и стал по очереди проверять оружие. А так, как прибарахлился трофейным, то его было много. И винчестер того главаря, и револьверы. Кстати, орочий револьвер оказался, так сказать, дамским. Подобные орчанки таскали, украшая на разный манер. и орки пользовались калибром посерьезнее — вплоть до двадцати пяти миллиметров. «Прибывают», — пробурчал мухомор, который забавно смотрелся на своем тяжеловозе, увешанном мешками и сумками, как елочная игрушка. Он по короткой лесенке на коня взбирался. Но гном был прав. Сусликов действительно стало больше. Они уже начали грызть подстреленного сородича, ожесточённо пересвистываясь между собой, искали желтые зубы. «Уходим», — отдал команду самогоныч. Я не стал спорить, а подвел гнедыша к фургону и постучал по тенту. Рина выглянула сразу же, уставившись на меня большими испуганными глазами. «Что случилось?» «Нас просят поторопиться». Поморщившись, ответил я и протянул руку. «Дай ружье и пистолеты, я проверю. Возможно, придется отстреливаться». Рина исчезла, появившись уже с оружием, взятым в охапку. Я быстро откинул барабаны у револьверов и сунул пальцы в магазины винчестеров. Вроде все нормально, но на душе было неспокойно. Девушки могут запаниковать и наделать глупостей. Тяжело вздохнув и оглянувшись в сторону сусликов, достал из-за пояса бластер, включил и выключил, чтобы проверить. На два выстрела хватит. «На!» — протянул я оружие древнего эльфийки. «Если что, подпусти поближе и стреляй. Можно даже в землю у морды твари. Удар разряда и вспышка могут отпугнуть. Только убедись, что на линии огня нет никого из нас». «Поедешь, я буду рядом, чтобы подхватить лошадей под узцы, если что-то пойдет не так». Рина кивнула, задумалась о чем-то на секундочку, а затем быстро поцеловала меня в губы и исчезла. Уж не знаю, что там говорят о бесшумности и грациозности, но то, как девушка с топотом, шумом роняемых в спешке коробок, бряцанием оружия по дереву и тихими ойканьями пробиралась к козлам, вызывала улыбку. Вскоре она оказалась на месте, и я вскочил в седло гнедыша. Но, друг мой ленивый, не время для отдыха. Конь недовольно всхрапнул и повел ушами, словно недоумевал. Суетиться? Зачем? А можно без этого? Кто-то за спиной выстрелил. Снова засвистели суслики. Я мельком посмотрел на происходящее. Это был самогоныч, тоже вскочивший в седло, а подстреленный грызун дергался всего в десятки шагов от Искателя. Значит, мутанты начали потихоньку борзеть, а нам надо двигаться, чтобы уйти с пути миграции. Сожрут и даже костей не оставят. Они падки на костный мозг и серые содержимое черепушки, а резцы не дают жертве шансов. Фургон с дерганиями тронулся с места, потому как кони нервничали и норовили помчаться быстрее. Когда обогнул повозку, увидел рину, которая вцепилась в вожжи повелевшими от напряжения руками. Девушка сидела с округлившимися глазами, часто дышала и бормотала что-то похожее на молитву на эльфийском языке. Лучше бы попросило у великого древа умение обращаться с животными, или на исконно-земных тварей не распространяется. Так и двигались. Я справа, дед Барсук слева, а позади все остальные, поглядывая при этом по сторонам. Благо, дорога древних широкая, две повозки запросто могут разминуться. Не гоните! вдруг выкрикнул Самогоныч. За морем лошадей хуже будет! Оно и понятно, но как-то само собой получилось, на нервах. «Чуть-чуть, да пришпоришь, скакуна!» А суслики не отставали, но и не спешили нападать. В такой нервотрепке под топот копыт, дребезжание повозки на вековых ухабах, шум листвы на растущих вдоль дороги деревьях, свист сусликов, каннибалов и собственное дыхание прошел час-другой. Вскоре ветер сменился на теплый, южный, заставив откинуть капюшоны и расстегнуть курточки. Да и солнце, еще не зимнее, пригревало. Потоки воздуха шевелили волосы и облизывали лицо. Откуда-то появилась запоздалая мошкара. От внезапного выстрела Рина вздрогнула. Я немного отстал, поравнявшись с самогоночем. — Наглеют, — пояснил он. — Дурак под копыта полез. Я кивнул, найдя взглядом очередную тушку. Эта стайка вряд ли заметит потерю, а самые голодные уже бросались на труп. Снова завязалась возня за место. — Леняют, протянул дед Барсук. С Сусликов действительно клочьями сходил мех, показывая свежий, яркий. Но, вопреки ожиданиям, грузуны еще не ополоумили от гормонов. После второй потери отстали немного и сейчас следовали на расстоянии в сотню метров. «Надо будет настрелять на накидку. Зима скоро, да и шкурки красивые», — с улыбкой встрела в разговор Куня. «Тут бы свою шкуру целую унести», — пробубнил Мухомор. «Унесем», — отозвалась Куня. Все снова замолчали. Снова до хрипоты закашлялась киса. Пришлось поравняться с забреженными в повозку конями и взять одного воду сцы, пока Рина ныряла внутрь и поила сестру лекарствами. Кони пугались, храпели, дергались из стороны в сторону и усиленно водили ушами, прислушиваясь к погоне. Да и ветер дул в спины, принося с собой запах крови. Когда Рина снова взяла вожжи в руки, выглядела не лучше скакунов. Испуганные большие глаза — Растрёпанные волосы и поджатые уши. «Всё будет хорошо», — произнёс я, успокаивая девушку. «Не будет», — раздался за спиной голос Мухамура. «Всё будет очень плохо. Кого-то из нас точно съедят, если будем так медленно плестись». «Слышь, заткнись», — проорал Самогоныч, покраснев как рак. «А чё я должен заткнуться? Мне мои камни в почках милее, чем эльфийские уши. Надо бросить эту троицу, а самим пойти вперёд». Не унимался гном. Я нахмурился и достал револьвер, а немного подумав, расстегнул застежку на сидельном чехле ружья. Почти одновременно с этим поймал встревоженный взгляд Рины, которая стала бледная, как мел. Мухамур продолжил нагнетать обстановку и действовать на нервы. «Помнишь, ты мне анекдот рассказывал, где не надо уметь бегать быстрее медведя, надо уметь бегать быстрее других путников?» «Заткнись», — процедил самогоныч, тоже расстегнув кобуру. Я немного отстал и взвел курки на револьверах. Все быстро глянули в мою сторону. В лучшем случае бросят одних, как поступили Винтик, Шпунтик и Гайка. В худшем ранят или пристрелят, оставив тушки сходящим с ума сусликом. А те хоть и держались в ста метрах позади, но не отставали. «Электрик, не надо», — тихо произнесла Куня, и на меня нацелился ее револьвер. Орки имеют чуть ли не врожденное умение обращаться с оружием, потому она даже на вскидку выстрелит точнее меня. Напряжение росло, как и число сусликов. В нашу сторону нехорошо поглядывали. Килька нервно теребила пальцами перо на кончике, торчащей из колчана стрелы. Насупившийся барсук гладил бороду. Орчанка с легкой ухмылкой ждала, как я поступлю. «Да бросим их! До переправы всего два часа быстрой езды!» Пока суслики будут грыть косточки, успеем, а там они в воду не пойдут. Они никогда не идут, пока на этом берегу все не сожрут до голого камня. К черту!» — выругался я и защелкнул кобуру. «Горите коротким замыканием и синим пламенем! Мы сами справимся, валите! Спасайте шкуры! Столкереныши, блин, не привыкать все одному делать!» «Поехали! Хорошо, что парень сам все понял!» — Пробасил мухомор и пришпорил коня, намереваясь обогнать фургон. Я поглядел ему в спину, хотя с удовольствием бы выстрелил и плюнул на труп. Внутри возникло столько обиды и злобы, что хоть аккумулятор от нее заряжай. «Дурак ты!» — протянул самогоныч и поднял над головой руку с растопыренными пальцами. «Я остаюсь. Никто не знает, с чем жизнь обернется, а помощь странствующего электрика еще может понадобиться. Кто со мной?» «Я!» — неожиданно присоединилась к голосованию Килька. Он брат нашего друга. — Слышь, длинноухая! — закричал мухомор, остановив и развернув коня. — То, что ты хранишь в сердце драгоценный камушек с именем того отморозка, еще не дает права решать за остальных. Килька выругалась на своем, а гном снова огрызнулся. — Думаешь, никто не видит, как ты сохнешь по его брату? — Замолчи! — процедила сквозь зубы лесная эльфийка. В разговор вмешался дед Барсук. «Я останусь. на зло этому медному червяку». Гном прекратил гладить полосатую бороду и поднял руку. «Пескожор!» — прорычал мухомор и глянул на куню. «Ты со мной?» «Не!» — расплылась в улыбке арчанка. «Здесь веселей будет, чему переправы, и шкурок набью». В это время полок отодвинулся, и из фургона высунулась измученная и осунувшаяся киса. Она держалась одной рукой за край, а второй придерживала одеяло, в которое была закутана. Усталые глаза вяло уставились на красного, как его прозвище — гнома. «В навозную шахту вас!» — пуще прежнего заорал Мухамур. «Я тогда сам их прикончу!» «Не смей!» — привстал в стременах самогоныч, но гном уже достал револьвер и нажал спусковой крючок. Все затаили дыхание, но выстрела не произошло. Мухомор выругался и нажал еще раз. Однако даже щелчка не прозвучало. «Хватит!» — прокричал Самогоныч, подъехал к своему товарищу и выхватил оружие из его рук. «Идиот! Пустая порода вместо мозгов!» — усмехнулся приблизившийся к ним дед Барсук. «Да даже мозгов нет. Дупло. И белки насрали!» — добавила Килька и пояснила. «Обе арки сан дотянулись до ветви силы. Они и не дали бы выстрелить. Хорошо, хоть кадык чарами не вырвали. А ты даже не спросил про их магию. Мухомор от возмущения пошел пятнами на лице, как одноименный гриб. Ухмыльнувшись, Самогоныч перехватил конфискованный револьвер за ствол и не сильно стукнул рукояткой по лбу гнома. «Ты проголосовал против. Свободен. Держать не стану». «Камень вам в голову! Я сам поеду!» — прорычал Мухомор и пришпорил коня. Я выдохнул и молча проводил удаляющегося гнома взглядом. Внутри все колотилось, и поджилки тряслись. Не от страха, а от выплеснутого адреналина. «Почему?» — наконец спросил я у старшего. «Почему не уехали?» — улыбнулся тот. «Не место среди искателей тому, кто боится сложностей. Ведь все не так уж плохо». Самогоныч сунул руку за пазуху и достал оттуда склянку с толстыми стенками. «Я сейчас...» — начал он и обернулся, но, не договорив, скривил губы и замолчал. «А вот это уже плохо». Пробормотал он, привстав в стременах, и стал оглядывать окрестности. Я тоже шмыгнул носом, потому как преследовавшие нас суслики исчезли, словно их кто-то спугнул. Рядом смачно выругалась Арчанка. «Живее!» — вдруг закричал Самогоныч. «Дед, накослы! Я твоего конягу подхвачу!» «Может, я?» — переспросил я, тоже вглядываясь в лес и поля, хотя ничего не видел. «Нет, дед слепой от старости, но у него твердая рука. А ты, как стрелок, сейчас важнее». Гном-барсук спрыгнул со своего тяжеловоза и на ходу прыгнул в фургон, где сразу подвинул в сторону опешившую Ирину и откуда-то достал хлыст. Раздался подобный выстрелу удар бича над головами коней, и фургон начал набирать ход, громыхая на булыжниках, гальке и кусках старого асфальта колесами. «Живее пустая порода!» — хрипло заголосил барсук. Послышался испуганный виск Рины, которая явно не привыкла к такой быстрой езде. «Держись, остроухая!» — подбодрил дед эльфийку. Я тоже пришпорил гнедыша. Около получаса ничего не происходило, а потом раздался крик куни. «Слева!» Все вытянули шеи, а там началось движение. Из леса, словно спасаясь от пожара, выбегали звери и птицы. И простые мутанты. Волки вперемешку с синими псами и лисицами. Олени, кабаны с поросятами и молодой брониет, Даже несколько глухарей-мутантов — каждый из которых весил около полутонны. Лесные обитатели спешно двигались в сторону дороги. «Стой!» — закричал самогоныч. Он швырнул ту самую склянку в траву на обочине, прицелился из револьвера и выстрелил. Промахнулся. А, черт! Коня!» Арчанка сразу же пальнула по склянке. Из того места, где она лежала, начал подниматься густой серый дым, едкий до ужаса. У меня начало щипать глаза, несмотря на то, что ветер лишь изредка сносил клубы дыма в нашу сторону. Сразу вспомнилось, что старшой — выходец из гильдии химиков. «Электрик!» — закричал самогоныч. «Быстро запрягай дедова и трофейного коня, иначе не успеем!» «А что случилось?» — вынырнув из фургона, спросила Рина, а увидев приближающихся животных, ахнула. «Что да что?» — пробурчал сидящий на козлах дед и выдал какую-то гномию присказку. Нарада под Суслики-каннибалы волной сквозь лес идут. Кто не убежит, будет съеден. Вот и бегут животные. Я спрыгнул с гнедыша и схватил трофейного коня. Тот даже не сопротивлялся, так как был растерян. Хотя я ожидал, что встанет на дыбы и помчит, куда глаза глядят. А кореи глазищи были испуганные и испуганные. Видать, хорошо выдрессирован, раз не убежал. Никогда я так быстро не запрягал скакуна в повозку. Руки тряслись, вспотели и скользили по упряжи. Ругался, на чем свет стоит, промахиваясь мимо дырочек в застежках, Чуть не споткнулся на камнях. «Живее, человек!» — кричала Арчанка, которая целилась в сторону приближающейся живности сразу с двух рук. Я выругался и потянулся к коню деда-барсука. В какой-то момент выронил сбрую. Пот лил со лба по лицу ручьем, Быстро смахнул его ладонью и потянулся за снаряжением и чуть не стукнулся носом о плечо Рины. Она, оказывается, спрыгнула с фургона. «Вань-Вань!» «Не только ты можешь предложить руку помощи!» — нервно сглотнув, произнесла она и быстро наклонилась за оброненным. «Ты только скажи, чем помочь!» Я кивнул, глянул на остальных и мимолетным движением поцеловал девушку. Времени на любезности не было, потому быстро закончил запрягать и заорал «Готово!» Затем подхватил Рину за талию и, сделав несколько шагов, одним рывком подсадил в фургон, так что ей пришлось просто перекинуть ноги через задний бортик. «Держись крепче!» проронил я и быстро подбежал к гнедышу. «Давай!» — срывая голос, закричал самогоныч. Дед снова вспорол воздух бичом, и кони понесли. «Живее, падаль!» — хрипло заголосил он. Живей! Остальные тоже пришпорили скакунов и привстали в стременах. Топот копыт и громыхание повозки слились в единый гул, похожий на рев небольшого водопада. «Да камень острый вам в заднице, ленивые твари!» Мы в последний момент успели уйти с пути спасающейся от гибели живности. Но не их следовало бояться, а тех, кто выскочил из леса следом. Сотни ярко окрашенных сусликов неслись, часто перебирая лапами к дороге. «Живее!» В какой-то момент килька повернулась и на полном ходу начала стрелять из лука. Стрелы попадали в грузунов, заставляя ненадолго задерживаться всю эту зубастую волну. Часть мутантов оставалась доедать павших сородичей, а часть не стала тратить силу на борьбу за еду и кинулась нам вслед. Я не ожидал такой прыти от не самых больших зверьков. Мы сперва вырвались вперед. Кони хрипели на бегу. Приходилось их удерживать, чтобы не обгоняли фургон. «Куня!» — закричал самогоныч. «Твою мать!» Я оглянулся. Конь арчанки споткнулся и покатился к кубарем, сбросив хозяйку с седла. Самогоныч выругался еще раз, натягивая поводья, но испуганный скакун плохо слушался, и я стал останавливать и заворачивать гнедыша. «Ну, милый, докажи, что не хуже». Мерин словно понял слова, резко встав на дыбы и развернувшись чуть ли не на сто восемьдесят градусов. Я направил его к орчанке, которая встала и хромая пошла навстречу. Ее конь силился встать, но не мог. Видимо, что-то сломал себе. «Но кони вообще куда менее крепки, чем кажется». Человек более устойчив к травмам, а уж орк и подавно. Подскакав к Орчанке, я подал руку. «Прыгай!» Коня вцепилась мне в локоть и подтянулась. Я закричал от боли. «Она же, блин, тяжелая и цепкая! Наверняка синяки останутся!» Орчанка перекинула ногу и села позади меня в седле, которое было двухместным еще с той поры, как отправились с эльфийками в путь. Ее сильные руки обхватили меня за талию. Мы стали догонять фургон. «Ног не дышь!» Я тебе десять ведер сладкой морковки куплю, если вытянешь. Уговаривать Мерина не приходилось. Он и так мчался галопом. Позади раздалось предсмертное ржание съедаемого заживо коня. Не знаю, сколько мчались. Кони время от времени переходили на рысь, чтобы не надорваться, а потом внезапно раздался крик Самогоныча: "Тормози!" Я думал, опять кто-то упал, но нет, и даже суслики немного отстали. А когда глянул вперед, натянул поводья. Дорога вильнула между холмов, и перед нами возникла река. Брод. Когда-то над рекой пролегал мост древних, но он давным-давно обвалился. Остались лишь куски опор посередине. — Тормози! Фургон стал быстро снижать скорость, а затем, едва-едва не опрокидываясь на бок, скатился с дороги и на полном ходу влетел в воду. Следом самогоноч на своем скакуне. Вода почти сразу достала коням до груди, а всадникам до колен. и скрыла колеса, наверняка затопив повозку. Зато брод был хорошим, и глубже не стало. «Давай, гнедыш, вперед!» И Мерин влетел в воду, обдав меня тучей брызг. Но вместе с этим пришло понимание, что мы оторвались. Успели. Выжили.